67. 16. о том, что если бы Бог не был беспредельным, он не был бы пределом желания. Не кончается жар огня, не угасает порыв любви, влекущий к тебе, Боже, по образу всего желанного и истины всего, что желается во всяком желании. Вкусив благодаря твоему бедоносному удару твою непостижимую сладость, которая для меня тем радостнее, чем более предстаёт бесконечной, я убеждаюсь, что для всех творений твоя непознаваемость делается причиной блаженнейшего успокоения среди священного незнания, словно среди неисчислимого и неисчерпаемого сокровища, ведь большее радость охватит Того, кто обнаружит заведомо бесчисленное и бесконечное сокровище, чем того, кто найдёт возможным перечесть его до конца. Так святое незнание твоего величия становится желаннейшей пищей моего ума, особенно когда я нахожу такое сокровище на своём поле, и сокровищем может быть моим. Примечание. Матфея, глава 13, стих 44. Смотри, простец о мудрости. 1, 19, 69. Конец примечания. 68. О, источник богатств! Ты хочешь, чтобы я имел тебя в собственном обладании, но остаешься непостижимым и бесконечным сокровищем блаженств, конца которым никто не может желать, ведь как желанию желать своего небытия? Хочет ли воля быть блаженством? хочет ли она не быть само по себе желание не может успокоиться оно стремится к бесконечности ты не сходишь и делаешься постижимым господи но остаёшься необъятным и бесконечным и если бы ты не оставался бесконечным то не был бы конечным пределом желания именно благодаря своей бесконечности ты оказываешься пределом желания. Интеллектуальное желание стремиться не к тому, что может быть больше и желания, но ведь посиу в сторону бесконечности всё может стать больше и желания, так что предел желания бесконечен. Ты, Боже, та бесконечность, которая только и желана мне во всяком моём желании. Для меня не может быть более точного познания этой твоей бесконечности, чем знание, что она бесконечна. 69. Чем больше я постигаю твою непостижимость, Боже мой, тем больше я поэтому постигаю тебя, полнее достигая предела своего желания. Всё, что предстаёт мне будто бы способным открыть твою постижимость, я отбрасываю как сбивающее меня с пути. Моё желание, в котором отражаешься ты, ведёт меня к тебе, поскольку отвергает всё конечное и постижимое. В конечном ему нет покоя. пока ты ведёшь его к себе, но ты безначальное начало и бесконечный конец, и твоё вечное начало, от которого желание имеет всё, что делает его желанием, ведёт его к этому бесконечному концу, беспредельному пределу и причиной тому, что я, жалкий человек, не удовлетворился бы тобой, Богом моим, если бы знал тебя постижимым. Ты сам ведущий меня к себе непостижимому и бесконечному 70 Я вижу тебя, Господи Боже мой, в восторге ума, потому что если взор не насыщается глядением, а слух слышанием, тем не менее ум насытится пониманием. Ничто постигаемое умом не может его насытить, помимо его цели и предела. Причем его насытит не то, чего он совершенно не понимает, а только то, что он понимает, не понимая. Его не насытит ни такое умопостигаемое, которое он познает, ни такое умопостигаемое, которого он совершенно не познает. Его способны насытить только такое умопостигаемое, которое он познает, познавая привлечь. что никогда нельзя постичь его вполне так человека, у которого ненасытный голод не насытит ни кратковременный хлеб, который можно поглотить, ни хлеб, который недоступен ему, а только такой хлеб, который, будучи доступен ему, хотя бы всегда поглощался, не может быть поглощён полностью, имея свойство при поглощении не уменьшаться. о оставаться бесконечным 71 17 о том, что в совершенстве Бога можно видеть только триединым Ты показал мне себя таким желанным, Господи, что более желанным быть не можешь. Ты бесконечно желанен, Боже мой. Никто поэтому никогда не сможет любить тебя, как ты заслуживаешь, кроме любящего тебя бесконечно. Не будь ты сам бесконечно любящим, ты не был бы бесконечно желанным. Твоя желанность или возможность быть бесконечно любимым такова потому, что она есть и возможность бесконечно любить. От возможности бесконечно любить и возможности быть бесконечно любимым рождается бесконечная любовная связь бесконечно любящего и бесконечно желанного опять-таки бесконечно неумножаема ты боже мой Бог любовь есть и любящая любовь и желанная любовь и связь любящей и желанной любви то есть я вижу в тебе боге моём И любящую любовь, и желанную любовь, а видя любящую любовь и желанную любовь, вижу любовную связь обеих. Точно так, как в твоем абсолютном единстве я вижу единящее единство, соединяемое единство и связь обоих. Но все, что я вижу в тебе, есть только ты сам, Боже мой. Семьдесят два. Ты есть одна бесконечная любовь, но её природность и совершенство я могу видеть только видя в тебе любящего, желанного и связь того и другого. В самом деле, как представить совершеннейшую и естественнейшую любовь без любящего, желанного и связи того и другого? На опыте нашей ограниченной любви Я знаю, что её сущность требует для своей совершенной полноты любящего, желанного и связи обоих, а того, что принадлежит к сущности ограниченной любви, не может быть лишена абсолютной любовь, от которой наша ограниченная любовь имеет всё то, что в ней есть совершенного. Но чем любовь совершеннее, тем она проще. А ты, Боже мой, любовь высшего совершенства и простоты, ты сама совершеннейшая, простейшая и естественнейшая сущность любви. Поэтому в тебе Бог любви, любящий, желанный и связь обоих не разные вещи, а одно и то же. Сам ты, Боже мой, поскольку желанное совпадает в тебе с любящим, желанность с любовью связь совпадение того и другого есть тоже сущностная связь в тебе нет ничего что не было бы твоей сущностью 73 словом то что предстаёт мне тремя разными вещами любящий желанный и связь есть сама твоя простейшая абсолютная сущность стало быть здесь не 3, а 1. Это твоя сущность, Боже мой, открывающая мне свою высшую простоту и единство, требует для высшей естественности и совершенства вышеназванной Троицы, то есть твоя сущность троична, и всё-таки в ней нет трёх частей в силу её максимальной простоты. Множественность вышеназванной Троицы. Такая множественность, что она и единство. а единство такое единство, что и множественность. Множественность сей тройки есть множество без множественного числа. Ведь множественное число не может быть простым единством, будучи множественным числом. Различие внутри Троицы не числовое, поскольку числовое сущностно. Число отличается от числа сущностью. В свою очередь, это единство поскольку троично, не есть единство единственного числа, единство единственного числа не троично. 74 О предивный Боже, именуемый и не в единственном, и не во множественном числе, но единотроичный и триединый, превыше всякой множественности и единственности, Вижу, что у стены твоего рая внутри которой ты множественность совпадает с единственностью, а твоё жилище далеко за этой стеной. Научи меня, Господи, как мне представить возможным то, что я вижу необходимым. Поистине мне постоянно бросается в глаза, только не возможность того, чтобы троиться, без которой я не могу представить тебя совершенной и сущностной любовью, была множественностью без числа. Это как если бы кто-то сказал: "одно, одно, одно". Он говорит трижды одно, не говорит три, но одно, и это одно трижды. А сказать одно трижды без трёх он не может, хоть и не говорит Три. Примечание. Одно трижды. Сравни игра в шар. Вторая восемьдесят четыре. Семьдесят вторая. Конец примечания. Говоря одно трижды, он развертывает репликат одно и то же, а не исчисляет. Исчислять значит переходить от одного к другому, а трижды развернуть одно и то же – значит, создать множественность без числа 75. Точно так же множественность, которую я вижу в тебе, Боги мой, есть инаковость без иново, инаковость тождественная тождеству. Если я вижу, что любящий в божественной троице отличается от желанного, и их связь отличается, и от того и от другого, то отличие любящего от желанного при этом не таково, что любящий это одно, а желанный другое. Нет, я вижу, что различие любящего и желанного и связи остаётся внутри стен совпадения единства и инаковости, а такое различие, остающееся внутри стен, совпадения, где различие совпадает с неразличённостью, опережает всякую инаковость. И всякое разнообразие, какие можно представить. Поистине стена замыкает собой потенцию всякого ума, правда, его око всматривается в лежащий за её пределами рай, но не может ни высказать, ни понять то, что видит. Любовь есть его тайное и сокровенное богатство, которое даже когда найдено, остаётся сокрытым. потому что лежит за стеной совпадения тайного и явного. 76. Не могу оторваться от сладостного созерцания ещё каким-нибудь способом не прояснив самому себе различённость любящего, желанного и их связи. Кажется, что можно как-то ощутить эту сладость в предвкушении, взяв уподобительный образ В самом деле, ты даёшь мне, Господи, увидеть в самом себе любовь, поскольку я вижу себя любящим. Видя, что я люблю и самого себя, я вижу себя желанным. И я вижу в самом себе сущностную связь того и другого. Я любящий, я желанный, я связь. Едина любовь, без которой не может быть ничего из этих трёх. Один и тот же я и любящий и желанный, и связь возникающая от любви, которой я люблю себя. Я один, а не 3. Пусть моя любовь будет моей сущностью, как в Боге моём, тогда в единстве моей сущности осуществится единство вышеназванной Троицы, а в троичности этой Троицы единство сущности. то есть в моей сущности, ограниченном моей конкретностью образом, будет то же самое, что я в тебе вижу, истинным и абсолютным. Но и тогда моя любящая любовь не будет ни желанной любовью, ни связью. Я знаю это вот на каком опыте. Через любящую любовь, которую я – простираю какой-то другой вещи вне меня, как бы к желанному в моей собственной сущности, которая оказалась вне меня, рождается связь, благодаря которой я привязываюсь к той вещи, насколько от меня зависит. Та вещь не привязывается ко мне этой связью, если меня не любит, хоть я люблю её. Так что моя любящая любовь распространяется на неё, однако моя любящая любовь не несёт с собой мою любовь как желанную. Я не становлюсь желанным той вещи, ей до меня нет дела. Пусть моя любовь к ней и велика, так сыну иногда нет дела до матери, которая к нему нежно привязана. 78 На подобном опыте я убеждаюсь, что любящая любовь не есть ни желанная любовь, ни связь любящий отличен от желанного и от связи, и это отличие никоим образом не принадлежит к сущности любви, потому что я не могу любить ни себя, ни вещь вне меня без любви, так что любовь составляет сущность сей троицы. Таким путём я вижу, что у названой Троицы простейшая сущность, хотя внутри себя Троица различается. В этом подобии, Господи, я выразил какое-то предвкушение твоей природы. Прости мне, милосердный, что я пытаюсь изобразить неизобразимый вкус твоей сладости. Если сладость неведомого плода не изобразима никакой картиной и изображением, не выразима никаким словом, то кто я такой, несчастный грешник, что силюсь открыть тебя сокровенного, намереваясь изобразить видимым образом тебя невидимого и дать ощутить совершенно невыразимый вкус твоей сладости? которую сам пока еще ни разу не удостоился вкусить. Да всеми своими выражениями я скорее принижаю ее, чем возвеличиваю. 79. Но такова благость твоя, Боже мой, что даже слепым ты даешь говорить о свете и возвещать хвалу тому, о чем они ничего не знают и не могут знать, пока им не будет слава. открыто. Впрочем, откровение этого вкуса тоже не достигает уха веры, не постигает всю сладость, какую можно вкусить. Ты сам, Боже, открыл мне, что ни ухо не слышало, ни на сердце человеку не приходило то, что ты приготовил любящим тебя бесконечность твоего блаженства. Примечание. Ни ухо не слышало, Первое Коринфянам. Глава 2, стих 9. 74. Конец примечания. Нам это открыл Павел, твой великий апостол, который был восхищён в рай за пределы стены с падения, где только и можно открыто видеть тебя, источник блаженства. В доверии к твоей бесконечной благости я стремился испытать такое же восхищение, чтобы увидеть тебя невидимого и твой сокровенный облик открытым. Чего я достиг, ты знаешь, а я не знаю. И мне достаточно твоей благодати, дающей мне достоверное знание твоей непостижимости и укрепляющей меня в твёрдой надежде. что под твоим водительством я приду к обладанию тобой. 80 18 о том, что без треединства Бога не было бы счастья. О, Господи, если бы открылись очи ума у всех, кто получил их в дар от тебя, и они увидели бы вместе со мной, что ты Бог ревнитель Ибо ты, любящий любовь, ничего не можешь ненавидеть. Примечание. Бог ревнитель. Исход, глава 34, стих 14. 74. Конец примечания. Заключая в себе желанным боги всё желанное, ты полон любви ко всему желанному. О, если бы они увидели вместе со мной, какой союз или какая связь соединяет тебя со всем. Ты, любящий Божия, так любишь все, что любишь и каждое в отдельности, распространяешь любовь свою на всех. Но многие тебя не любят, предпочитая тебе другое. А если бы желанная любовь не отличалась от любящей любви, ты был бы всем настолько желанен, что они ничего не любят. Не могли бы любить помимо тебя, и все разумные души необходимо полнились бы любовью к тебе. Нет. Ты так великодушен, Боже мой, что хочешь предоставить свободе разумных душ любить тебя или нет. Поэтому из твоей любви не следует, что и ты любим. Связью любви ты соединён со всеми, Боже мой. Потому что распространяешь свою любовь на всё твоё творение. Но разумный дух не соединяется с тобой, когда направляет свою любовь не на тебя желанного, а на другое, с чем соединяет и связывает себя своей любящей любовью. Ты вступаешь в супружество с каждой разумной душой, но не всякая невеста любит тебя, своего жениха. Очень часто она любит другого, к которому прилипляется. Впрочем, как могла бы достичь своей цели твоя невеста, человеческая душа, Боже мой, если бы ты не был желанен ей? Только так, любя тебя, желанного, она может достичь счастливейшей связи и соединения. 81 Кто же тогда может отрицать твоё триединство, видя, что не ты не был бы великодушным, сущим и совершенным Богом. Не духа свободного решения не существовало бы, не сам человек не мог бы достичь обладания тобой и счастья, не будь ты троичным и единым. Скажем, поскольку ты постигающий интеллект, ума постигаемый интеллект и связь того и другого, постольку сотворённый интеллект может достичь в тебе в своём умопостигаемом Боге соединение с тобой и счастье. Точно так же, поскольку ты желанная любовь, постольку сотворённая воля, любя, может достичь в тебе в своём желанном Боге соединение и счастье. Кто принимает себя Боже всепроникающий рецептибеля разумный свет тот может подняться к нему в плоть до слияния с тобой соединяясь с тобой как сын с отцом ты озаряешь меня господи и я вижу что разумная природа может достичь соединения с тобой лишь постольку поскольку ты желанин и постижим умом Человеческая природа не соединяется с тобой как с любящим Богом, такого тебя она не в силах полюбить как свою цель, но она соединяется с тобой как со своим желанным Богом, поскольку желанное есть цель любящего. Сходным образом, ума постигаемое есть цель интеллекта. Эту цель мы называем истинной. Соответственно, Поскольку в тебе, Боже мой, истина интеллекта, сотворённый интеллект может соединиться с тобой. 82. Я вижу так, что человеческая разумная природа может соединяться с твоей божественной природой только в её качестве ума постигаемой и желанной, воспринимая тебя Бога, насколько тебя можно принять, Человек вступает с тобой в связь, которая так тесна, что её можно назвать сыновством. Мы не знаем более тесной связи, чем сыновство. Причём, если эта связь максимальна, теснее которой не может быть, необходимой причиной чему должна быть максимальная возможная любовь человека к тебе, желанному Богу, то связь поднимается до совершенного сыновства. И такое сыновство есть полнота, охватывающая собой всякое возможное сыновство. Через него все сыны достигают высшего счастья и совершенства. Во всевышнем сыне сыновства пребывает как искусство в учителе, или как свет в солнце, а в других как искусство в учениках, или как свет в планетах. 83 19 -е. о том, что Иисус есть соединение Бога и человека. Я бескозанно благодарен тебе, Боже, жизнь и свет души моей. Теперь я понимаю веру, которой через откровение апостолов держится католическая церковь, веру в то, что ты, любящий Бог, порождаешь из себя желанного бога, и что ты, рождённый желанный бог, есть абсолютный посредник, то есть через твоё посредство есть всё, что есть и может быть. Ты, бог волищий или любящий, в себе же, боге желанном, свёртываешь всё. Всё, что ты, боже, хочешь или замысляешь, свёрнуто в тебе как желанным богу. Ты можешь быть лишь тем, чем хочешь быть. И значит, всё имеет причину или основание своего бытия в желанном тебе замысле, причём нет другой причины всех вещей, кроме той, что тебе так нравится. Любящему, как таковому, нравится только то, что желанно. Ты желанный Бог, сын любящего Отца. В тебе всё, что может нравиться Отцу. тем самым в тебе желанным боги свёрнуто всё могущее быть сотворённым бытие ты любящий бог поскольку от тебя рождается желанный бог как сын от отца в силу того что ты любящий бог отец бога твоего желанного сына ты отец его что есть ведь твой замысел есть сын а в нём всё Соединение тебя и твоего замысла есть акт и возникающее из него действие, в котором действительное осуществление и развёртывание всего 84. Как от тебя любящего Бога рождается желанный Бог, и это порождение есть твой замысел, так и из тебя, любящего, и из рождённого тобой желанного тебе замысла Исходит действительность тебя и твоего замысла, связующая связь, тоже Бог, соединяющий тебя с твоим замыслом, как любовь соединяет любящего с любимым в любви. И связь эта именуется духом, поскольку дух есть как бы движение, исходящее от движущего и движимого. Движение есть движение. Развертывание движущего замысла, поэтому в Тебе, Боге Духе Святом, все развертывается, подобно тому, как в Боге Сыне, Твоем замысле, все свернуто. Я вижу, насколько Ты, Боже, мне показываешь, что все вещи в Тебе, Боге Сыне, Бога Отца, пребывают как в разумном основании, замысле, причине или причине. про образе и что сын в качестве такого замысла и основания есть всеобщее посредство медиум через посредство своего разумного основания и премудрости ты бог отец делаешь всё а дух или движение выводит замысел разумного основания в действительность подобно тому как присущая рука движущая сила выводит в действительность ларь задуманный в уме мастера 85 я вижу потом боже мой что твой сын есть посредством соединения всего и всё успокаивается в тебе через посредством твоего сына и я вижу что иисус благословенный сын человеческий глубочайше соединён с сыном твоим И что сын человеческий мог соединиться с тобой, Богом Отцом, только через посредством твоего сына, абсолютного посредника. Кто не придёт в восторг, сколько-нибудь внимательно рассмотрев это? Ты, Боже мой, открываешь мне, нищему, такие тайны, убеждая меня, что человек не может понять тебя Отца иначе, как только через сына твоего. о непостигаемого Бога и посредника и что понимать тебя значит соединяться с тобой примечание только через сына от Иоанна глава 14 стих 6 77 конец примечания и так человек может соединиться с тобой через твоего сына посредника в соединении. Причём глубочайше соединённая с тобой человеческая природа, в каком бы человеке это ни произошло, не может соединиться с посредником больше, чем соединена, а без посредника не может соединиться с тобой и соединяется с посредником максимально, но не становится посредником, не будучи в состоянии сама стать посредником. тогда как без посредника не может соединиться с тобой, она однако так связана с абсолютным посредником, что между ней и твоим сыном, абсолютным посредником, уже не может быть никакого посредства. Если бы могло быть ещё какое-то посредство между человеческой природой и абсолютным посредником, глубочайшего соединения с тобой не было бы. 86. О, добрый Иисус, я вижу, что в тебе человеческая природа глубочайше связана с Богом Отцом через глубочайшее единение, связывающее её с Богом Сыном, абсолютным посредником. Человеческое сыновство, поскольку ты сын человеческий, глубочайше соединено в тебе и Иисусе. с божественным сыновством, и справедливо именует тебя Сыном Божиим и человеческим, раз в тебе уже нет никакого посредства между Сыном Человеческим и Сыном Божиим. В абсолютном сыновстве Сына Божия свернуто всякое сыновство, а твое человеческое сыновство, Иисус, глубочайше соединено с абсолютным сыновством. твоё человеческое сыновство коренится поэтому в божественном не только как в своём свёртывающем начале, но и как привлекаемое в привлекающем, единимое в единяющем и укоренённое в своей основе. Поэтому отделение сына человеческого от сына Божьего в тебе и Иисусе невозможно. Отделимость возникает от того, что единение может быть большим, а где единение не может быть большим, там не может быть никакого опосредования, и значит, отделения там не будет иметь места, раз между соединёнными не может быть никакого посредства. Примечание. Привлекающе, смотри, глава 13, стих 57 по Иоанну. Глава шестая, стих сорок четвертый, семьдесят восьмая. Конец примечания. Наоборот, где присоединенное не покоится в единящем, там еще нет глубочайшего единения. Единение, где присоединенное покоится в единящем, больше, чем то, где присоединенное существует отдельно. Ведь отделение есть отдаление. от максимального единства. Так в тебе, мой Иисус, я вижу человеческое сыновство, в силу которого ты сын человеческий, покоившийся в божественном сыновстве, в силу которого ты сын Божий, в максимальном единении присоединённое существует в единящем. Тебе, Боже, слава во веки.